«Да, ей волю, она его так воспитает, что шестилетние ребята будут стрелять в него из рогатки и убегать поленятся. Он хороший, крепкий парень, прекрасно играет в футбол, наверняка будет в сборной, когда поступит в колледж, но она его хочет погубить, вырастить из него слюнтяя. Стоит мне слово сказать парню, и вижу, как она вся каменеет». Сегодня вечером...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 «Потому что в нашем правительстве половина рабы, а другая — мерзавцы, и оно стоит». «Кто из них кто?» — спросил я. «Рабы в законодательном собрании, а мерзавцы здесь», — ответил он и добавил. «Только иногда они работают по совместительству». Но Люси Старк не ушла от хозяина, и после того, как все неприятности